Квартира первого заместителя министра внутренних дел. У вернувшегося из Афганистана Виктора Семеновича Заботина началось нечто вроде депрессии. Жена не очень понимала, что с ним происходит. Когда он вернулся домой после разговора в Министерстве обороны в дурном настроении, у них с женой вышел скандал. Он вошел на кухню и потребовал «Налей 150 коньяку». В ответ услышал «Алкоголик, ничего тебе не налью». «Надо на дачу ехать», — он еще раз сказал жене. «Налей 150, тогда завтра едем на дачу». Она не налила. Заботин прошел в комнату, сам налил себе коньяку, залпом выпил стакан и выстрелил себе в голову из пистолета, подаренного ему президентом Афганистана Хафизулой Амином, теперь уже мертвым».